Белый мир. Старый завоеватель построил свою утопию: военный лагерь, город и сад в одном месте. Он пировал в нём с широким размахом. Казалось, что в эти два месяца, когда блеклое осеннее солнце приблизилось к голубым вершинам горных хребтов, город навестили джинны. Как казалось Склавихе, бродящему по городу, он видел дома придворных, где было много цветов и фруктов. Он видел, как по улицам носят отсвечивающие блеском драгоценных камней балдахины, из которых слышалось пение девушек, сопровождаемое игрой на лютне. Там находились тигры и козы с золотыми рогами, Но это были не реальные звери, а девушки, обряженные таким образом пагонщиками вьючных животных из Самарканда. Он бродил по башням дворцов, расположенным выше, чем минареты мечетей. Он видел бой слонов, а также тюркских ханов, прибывших из Индии и пустыни Гоби с подарками для Тимура. Никто, говорил Кловиха, Не смог бы рассказать об этом городе, не увидев его собственными глазами и не обойдя его медленными шагами. Тимур созвал совет ханов и военачальников. Мы завоевали всю Азию, исключая Китай, сказал он им. Мы сокрушили таких правителей, что наши дела останутся в памяти поколений. Вы сопровождали меня во многих походах, И мы всегда добивались побед. Чтобы сокрушить язычников Китая, понадобится немного усилий. Пойдёмте туда вместе со мной. С такой речью он обратился к ним. В его низком голосе сквозили решимость и целеустремлённость. Это был бы его последний поход через земли предков за Великую китайскую стену. И его приближённые отдохнувшие не более трех месяцев, пожелали поднять боевые штандарты. Воинов, пожелавших идти в поход, собралось в Самарканде так много, что довести армию до прежней численности не составляло труда. Вдоль дороги к городу расположились 200 тысяч воинов, Только что наступила зима, и они ожидали, когда снег покроет крышу мира. Но Тимур не стал дожидаться весны. Он послал внука Халиле во главе правого фланга своих сил на север. Сам же направился туда в составе войск, образовавших центр и возглавлявшихся ранее покойным внуком Мухамедом. Они вытянулись длиной в несколько миль ведь армия нуждалась в мощном тыловом обеспечении и тимур позаботился о том, чтобы участники похода не нуждались ни в чём армия перебралась в самарканде через реку и тимур не произнося ни слова обернулся в седле чтобы взглянуть в последний раз на город эмир почувствовал спазмы в горле глядя на купола дворцов Мечети наступил ноябрь, холод давал о себе знать. Когда они проходили через ущелье, названное затем воротами Тамирлана, начал падать снег. На равнине гуляли ветры из северных степей. Когда разыгрался буран, они укрылись в лагере. Выйдя из лагеря, они попали в белый от снега мир. Речки сковал лёд, на дорогах теснились сугробы. По 길м было много людей и лошадей, но Тимур не собирался поворачивать назад. Не остановился он и на зимовку в каменном городе, где разместил своих людей халил, чтобы переждать холод. Старый завоеватель сказал, что пойдёт в Атрар, крепость у северной границы, и верил внуку присоединиться к нему, как только освободятся от снега дороги. Им самим пришлось в начале похода устилать снег войлоком, чтобы длинная вереница из фургонов и верблюдов, бредущая по заснеженной равнине, смогла продвигаться дальше. Толщина льда на Сырдарье составляла три фута. Они перебрались через реку по льду. Затем пришла зима со всеми ее невзгодами. С лякотью, дождем, ветром и снегом, бледным свечением низкого солнца надо льдом. Армия не стала двигаться вперед форсированным маршем, как она поступала во время похода против Золотой Орды, а продвигалась по нескольку миль в день в направлении от Рара и Великой Харасанской дороги в Китай. Ее штандарты медленно перемещались через горные ущелья, затянутые туманом темные овраги, оказавшиеся на фоне горных вершин ещё более глубокими. Словно перегруженное вьючное животное, армия медленно преодолевала перевалы, потом вышла на равнину. Воины увидели перед собой стены Атрара, ставшего укрытием от зимних холодов. Здесь Тимур мог передохнуть. С первым весенним потеплением Он нерешивался продолжить поход. В марте 1405 года армия по его повелению двинулась снова. Поднялись стандарты и загрохотали барабаны. Полки выстроились на равнине для смотра. Командующие тюменами собрали своих музыкантов для вечернего приветствия эмира. Глухой топот копыт лошадей сопровождались завывание труб и грохот барабанов. Но это было приветствие покойнику. В Атраре Тимур умер. Согласно его воле, войско прошло к великой хорасанской дороге. Оседланный белый конь эмира, но без седока, двигался под стандартом Тимура. Летопись оставила нам короткую запись о кончине Тимура. За деревянными стенами дворца стояли на снегу военачальники и командиры разного ранга. Внутри дворца сидела великая государыня Мульк-хатун, которой прислуживали её фрейлины. Она прибыла сюда из Самарканда, когда до города дошли вести о болезни Тимура. У входа в покои стояли бородатые имамы, духовные предводители читавшие нараспев стихи Карана под солнцем в ясный день под луной последуют она за ним во мрак окутавший его так продолжалось недели молитвы не прекращались но болезнь не оставляла эмира главный лекарь мавлана из тебриза произнёс вердикт спасение невозможно Дни государства степные. Эмир лежал, вытянувшись на подушках. Застрявшие черты его лица выделялись на фоне копны седых волос. Тимур отдавал свои последние распоряжения военачальникам. Не выпускайте из рук мечей. Живите в согласии, ибо раздоры погубят всё. Не сворачивайте с пути в Китае. У головы государя тлели угли жаровни, он говорил шёпотом: "Не рвите на себе одежды, не впадайте в панику из-за моей кончины. Это приведёт к хаосу". Подозвав к себе Нуриддина и Шахмалика, он повысил голос: "Назначаю Пира Мухаммеда, сына Джихангира, своим преемником. Его резиденцией будет Самарканд. Он должен иметь абсолютную власть в решении военных и административных вопросов. Повелеваю вам служить и помогать ему. Его власть распространяется на Самарканд и отдалённые провинции. Если вы не признаете его верховной власти, то быть с конфликтом. Военачальники И племенные вожди один за другим давали клятву выполнить волю эмира. Они настаивали однако на том, чтобы Тимур послал за внуками и каждый из них лично выслушал заветы деда. Но в голосе эмира зазвучали прежние нотки нетерпения. Это моя последняя воля. Так распорядился Аллах. Через некоторое время Он продолжил, обращаясь как бы к себе самому. Больше всего мне хотелось бы снова увидеть Шахруха, но это невозможно. Вероятно, это был первый раз, когда он произнёс слово невозможно. Железная воля эмира приняла смерть без всякого протеста. Ронялись слёзы военначальники, слышились всхлипывания женщин в покои пришли священнослужители нет бога кроме аллаха